Юйцян, бог ветра и моря Один из древнейших повелителей стихий, Юйцян, был одновременно также богом ветра и моря. В образе бога ветра у него было лицо человека и тело птицы. Стоило ему взмахнуть огромными крыльями, как поднимался страшный ураган. Когда же Юйцян являлся в образе бога моря, он имел тело рыбы, руки и ноги человека и восседал на двух драконах.